Глава 94. Данш на двоих. Вы обнаружили темный провал. Вы первый из игроков, посетивший это место. Вы получаете плюс 3% к опыту на этой территории. Плюс 10% к обнаружению скрытых ловушек. Локация предназначена для игроков с минимальным уровнем 110. Примечание ⁇ это одноразовый данш. Желательное количество участников 6 человек. «Осколок в подземелье? Какого черта? И что это за желательный уровень? Чем дальше я ухожу, тем выше и выше уровни врагов. Кажется, деревня, в которой я появился, была и вправду обычной стартовой локацией». Но размышлять дальше на эту тему ему не позволил его спутник, который, попав наконец-то в пещеру, начал обнюхивать и облизывать стены и даже чуть ли не потолок. А потом, вдохнув, разразился истеричным смехом. ха ха ха ха Как же здорово здесь будет! ха ха ха ха Мне это нравится! Нравится! Эй, я побежал вперед, не отставай! И не расходясь в действиях со словами, понесся внутрь темного провала. Вот же тварь! Проскрипел Уилл, ведь самое безопасное для него место было, как ни странно, с этим сумасшедшим мальчиком. И на всей доступной ему скорости побежал вслед за демоном. Первые монстры, что попадались им на пути, были уничтожены Фарисом за 10 минут. Было видно, что бой дается ему нелегко, сражаясь с таким количеством врагов, близкого к нему уровня. Поэтому со временем он стал активировать свои навыки, которые заражали безумием попадающихся монстров, и те, впадая в бесконтрольное состояние, начинали убивать всех вокруг. В итоге получалось так, что он выбирал себе одну цель и, смеясь над ней, полосовал и нарезал, как ему вздумается. В этом подземелье главными врагами были маленькие человечки, похожие на гоблинов, но с красной кожей и одним глазом. Ростом они были сантиметров 60 и использовали для атак и защиты различных монстров и технологий. Уилл и его компаньон уже повстречали подобных жителей подземелья, восседающих на пауках. «Садники Арея, так гласила надпись над ними. Пауки были метровыми созданиями с покрытой электричеством костяной броней, а всадники стреляли с прыщи снарядами, взрывающимися при соприкосновении электричеством. Хоть пауки и были небольшими, но их было много. В каждой отдельной пещере и в коридорах они встречались только группами. Также им попалась странная каменная конструкция на двух столбах, явно работающая на магии. Наверху, под прозрачным куполом, больше похожим на шлем, Сидел маленький житель пещер и с грозным видом размахивал палочкой. С нее срывались различные заклинания и напитывали голема, на котором он стоял. После этого неживые механизмы обретали скорость и силу, изменяясь до неузнаваемости. Уилл даже не пытался влезать в подобные бои. Здесь было тесновато, и ему могло прилететь от любого случайного удара. Поэтому он наблюдал и надеялся, что Фариса не прихлопнут в процессе его развлечения. Четыре часа продолжался их забег по темному провалу. Теперь даже ворону приходилось нет-нет, да и встревать в битвы, чтобы хоть как-то отвлечь врагов от демона. Как бы он ни хотел его бросить здесь, ему необходимо было получить осколок, что находился в этой пещере, а после и шкатулку. Бои затягивались. Мальчик хоть и продолжал безумно смеяться и развлекаться, было видно, что такими темпами он не справится. Тот попросту не осознавал всей ситуации и не видел картину целиком. Он шел вперед, не скрываясь, и собирал толпы мобов. Такие понятия, как прятаться и придумывать стратегии, видимо, не были его коньком. Видя все это, Уилл не понимал, как он вообще мог следить за сервером столь долгое время. Из него же разведчик, как и слона, просто невозможен. В конце концов, после еще трех часов непрекращающихся боев, которые словно калейдоскоп происходили снова и снова, один безумец и один из заложников обстоятельств дошли до последней пещеры, у которой в наличии были двери и даже стражники. Отсюда веяло такой темной проклятой аурой, какую Уилл еще ни разу не ощущал. Было похоже на то, что осколок, присутствующий здесь, был гораздо больше остальных. А может, дело было в чем-то еще? Стражниками были сидящие в седлах, пристегнутых крысам, все те же человечки, принадлежащие то ли стране, то ли племени Арея. Этих, например, звали стражниками Арея. До этого еще попадались творители Арея, лазутчики Арея и даже монстры Арея. Убив четырех стражей, Фарис, не отдыхая и смеясь, со всего размаха ударил ногой по дверям, снеся их к чертям. С громким стуком те упали, издав звонкое металлическое эхо. В комнате все расплывалось, и ее контуры были едва различимы. Все покрыло фиолетовая аура. Такое понятие, как чистый воздух, было неприменимо. Уилл тут же достал свой кристалл, и фиолетовый дым начал всасываться в него. «Что происходит?» Раздался тоненький сварливый голосок, принадлежащий непонятно кому. «Стража! Стража! Почему уходит дым?» «Дамы, вставайте! Тут происходит что-то странное! Мне бы не хотелось, чтобы вы пострадали!» Наконец, когда весь дым впитался в кристалл, их глазам предстала невообразимая картина. На кровати под сферическим куполом лежал маленький человечек с короной на голове. А вокруг него маленькие наложницы, которые хлопали глазами, не понимая, что здесь происходит. «Та-да-да-дам!» -да Развел руками демон и начал хихикать. <регу> Эй, кого я вижу? Сам Орей из царства прогресса и походи! Эллоко! Арей, это не страна или племя? Ну-ка, осмотр. Имя Арей, изгнанный принц Эллоко. Уровень 102. Здоровье 67 450. Что ты себе позволяешь, человек? заверещал Арей, почувствовав, что его обследовали. «А как же нормы поведения и правила хорошего тона? Что за деревенщина? «Какого черта тут происходит?» Недоуменно раскрыл глаза Уилл. «Это босс-подземелья? Почему все не так, как должно происходить обычно? Пришел, убил монстров, убил босса и, забрав награду, пошел домой?» «Вы, человек, между прочим, без разрешения вторглись в опочивальню принца! Еще и мараете воздух своим сквернословием!» Уилл заметил, что этот принц старательно делает вид, что не знаком с Фарисом. «Ай-яй-яй!» — покачал головой демон и, цокнув языком, рассмеялся, облизывая губы. Хе -хе -хе, хе хе хе Неужели ты не поприветствуешь меня?» «Какого... Он что, ведет себя как обычный человек?» Ворон смотрел на демона и не понимал столь явного изменения его характера. «Ни за что! Из-за тебя меня изгнали!» фыркнул Арей. «Я, как наивный мальчик, послушал тебя. А что в итоге? Я сам не заметил, как стал безумным. Ты говорил, что я увижу новый мир, мир вседозволенности. А что я имею? Пещеры и кучу людей с наложницами. Ты обманул меня!» «Погоди, а что бы делали игроки, попадя они сюда без этого психа? Убивали бы этого маленького принца? Что нужно сделать, чтобы пройти этот инстанс?» «Стоп! Осколок! Скорее всего, игроки должны были забрать именно его. Но как бы они узнали о нем?» И как бы боролись с проклятой аурой? Попали бы под ее воздействие и провалили поход? И так до тех пор, пока не найдут решение проблемы? А что, если бы они убили принца, не выслушав его, и не нашли бы осколок? После чего Данж исчез бы вместе с ним? Только не это! Уилл заметил, как мальчик аккуратными детскими шажками и широко улыбаясь продвигается к принцу. Фарис, он нужен живым. Черт тебя подери, ублюдок. У него осколок, и с его смертью твоя мечта убить пса не исполнится. Ребенок замер и словно кукла с головой на шарнирах, медленно обернулся к Ойлу. Я что тебе говорил по поводу того, если ты испортишь мне веселье? А? Отвечай! Он уже стоял возле разбойника и проткнув ему живот когтем, медленно продвигал его вверх. Ну уже говори кусок мяса. Минус 560. Ты, видимо, передумал убивать Сербера. Терпя адскую боль из-за стопроцентной чувствительности, усмехнулся Ворон, пока он говорил, кровь лилась из его рта, обильно поливая землю. Коготь остановился, и на лице демона ходили волны трансформации. Его глаза менялись, показывая скрытые за ними провалы безумия, сияющие красно-оранжевым огнем. С лица также на мгновение спала иллюзия, и можно было увидеть покрытое чешуей с наростами тело мифической твари. Его трясло, и он, отбросив истекающего кровью разбойника, завыл на всю пещеру. Ты бесишь, бесишь, бесишь, бесишь меня. Этот мир бесит меня. Эти преграды, что на моем пути бесят меня, я ненавижу это. Где же тот прекрасный мир, что она открыла мне однажды? Эй! Нет, я, я, я, я должен убить сначала эту псину, и тогда на моем пути больше не будет этих назойливых препятствий для моего безумия. Маленький человечек, наблюдающий за этим, видимо, не осознавал, кто на самом деле скрывался за обликом его старого знакомого. Того, кто столкнул его с трона и чьи слова привели к его изгнанию. Он трясся под своей сферой, сжимая в руках осколок. Откуда и когда он его достал? Демон, наконец, успокоился и, метнувшись, припал лицом к сфере, вдавливая ее и разглядывая находящегося под ней арея, словно через лопу. «Мелкий, — Мелкий-мелкий червячок, нехорошо прятать такие игрушки у себя. И это говорил ребенок. — Если ты не отдашь эту штуку вот тому пареньку, то я съем тебя со всеми потрохами. Хотя, не, без потрохов лучше, ну его, — скривился Фарис. — Ты хочешь сказать, что если я отдам его, то вы меня не убьете? Он явно не верил словам безумца. Чтобы им верить, нужно самому быть сумасшедшим. «Конечно! Разве я когда-нибудь обманывал?» И, подняв ладошку, якобы тихо продолжил, из за руки пальцем в сторону Уилла. «Но кое-кто, не буду показывать пальцами, кто именно, может и не выполнит своего обещания». Выбора у принца особого не было. Он либо не отдаст осколок и его в итоге убьют, либо отдаст и будет надеяться на чудо. «Я отдам его тебе, человек! Надеюсь, ты сдержишь слово!» Шепотом проговорил Орей. «Погоди, я хочу кое-что понять. Почему ты не заражен и можешь спокойно держать этот осколок?» «Сфера нейтрализует действие энергии, излучаемой им, и превращает в наркотик, действующий на разум. Не вредно и нет зависимости». «Ха, вы откуда такие умельцы?» «Хорош болтать. Я смотрю, у тебя рана зажила. Хочешь новую получить? Бери этот осколок дерьма и введи меня к Церберу». «Надо бы посетить ту страну, из которой этот карлик. Они могут быть отличными изобретателями, а значит и вещи могут попасться уникальные. Для начала я предупрежу тебя, не трогай принца. Он должен остаться живым и дееспособным, иначе твоя такая близкая мечта рассыплется, как пыль в воздухе».